Глава 6 «Есть также некоторые неотложные вопросы, которые царю-царей следует обсудить с посланником священных островов», произнес Саканин. «Нет». «Но, государь, дело касается пошлин, которые взымает Фетис за наше зерно», запротестовал Саканин. «С помощью Соктов мы могли бы существенно...» «Довольно!» — отрывисто бросил Кэр. «Я не хочу видеть посла Соктов. Ты старший советник трона и не можешь справиться с такой ерундой». Саканин слушал с каменным лицом, никак не выражая своих мыслей. «Я не желаю слышать о каких-то пошлинах. А сейчас я желаю видеть не посланника Соктов, а капитана Шотара. Ты все понял, советник?» Тонкие губы Саканина казалось, стали еще тоньше. Кэрошер с неудовольствием посмотрел на костлявое, не утратившее еще голодной сухости лицо юноши. Собственно, теперь только он сам и мог назвать Кэра юношей. На взгляд всех остальных Кэр был мужчиной слегка за 30 «Присматривай за ним», — велел карашеру хозяин. «Он будет выглядеть мужчиной, но останется мальчишкой». «Вам надо будет продержаться пару недель, не больше». «Но постарайся, чтобы за это время мальчик не выдал себя и не наделал глупостей». «Капитана Шатара нет во дворце», — спокойно ответил старший советник трона. «Потребуется время, чтобы его найти». «Так не теряй его зря», — раздраженно бросил Кэр. Старший советник поклонился и вышел. «Ты слишком жестко держишь поводья», — упрекнул сына вождя Карашер. «Этот человек — глава царского совета и вполне может подпилить ножки твоего трона». «Ты сам сказал, держись с ними покруче», — возразил сын вождя, вскакивая с места и избегая с возвышения, на котором стоял трон. Карашер, оставшийся наверху, назидательно произнес. «Я сказал...» «Веди себя с ними как государь, и никому не позволяй набиваться тебе в друзья. Любой из тех, кто знал Фаргала, раскроет тебя за пару минут, если не ты, а он будет задавать вопросы. Потому-то ты и опростоволосился с этим эгеринским послом». «Кто мог знать, что посол враждебной державы ходил в дружках императора Карнагрии?» – воскликнул Кэр. «Он стоял на пару ступеней ниже Карашера, но лица их были вровень». Ни ростом, ни шириной плеч Кэр теперь не уступал настоящему Форгаву. Синие глаза Карашера холодно глядели в серые глаза Кэра. Слуга мага с неудовольствием подумал, что парень уже и сейчас кажется покрепче, чем он сам. Кэр видел только глаза и верхнюю часть лица Карашера. Нос, рот и подбородок слуги мага закрывала лечина из тонкого листового золота. Карашер выбрал ее из обширной коллекции масок, украшений и парадных доспехов вождя Соктов. Карашера золотая личина раздражала. Равно как и парадные доспехи, которые можно было пробить шпилькой для волос. Он чувствовал бы себя увереннее, неся на плечах тяжесть настоящих лад. «Мне кажется, я могу полагаться на Шотара больше, чем на других», — сказал Кэр. «Он пришелся мне по душе еще там, време настоящий воин. «Шутар хорош, пока думает, что ты фаргал. Настоящий император фаргал. А после твоей оплошности с послом...» «Довольно!» — окрик, отразившись от потолка зала приемов, еще несколько мгновений перекатывался в пахнущем подогретым воском воздухе. «Как ему удается так ловко подделывать голос царя?» — в который раз удивился Карашер. Сам он с большим трудом имитировал голос Сокта, в основном тембр и акцент. А вот Кэр копировал не только сам голос, но и интонации, оттенки. То, о чем просто не мог знать. Наверняка об этом позаботился хозяин. «Он величайший из чародеев», — подумал воин. «Я решу это дело с послом», — сердито сказал Кэр. «Интересно как?» «Война», — заявил сын вождя. «Война с Игерином». Карошер хотел по привычке почесать шрам на щеке, но рука наткнулась на золотую величину. Пожалуй, мальчишка предложил удачный ход. Наверняка и сам не подозревает, какой удачный. Война сразу сметет все подозрения. Подозревать будут только врага. «И как же ты это сделаешь?» – поинтересовался воин. «То есть как это как?» – искренне удивился Кэр. «Просто соберу войско, объявлю всем, что желаю завоевать Эгерин, и завоюю. Разве Карнагрия не сильнее?» Карашер хмыкнул. <связывая> «Думаешь, этого достаточно?» «Мой отец, Хардалару, начинал войну, когда полагал ее необходимой для клана», — объявил Кэр. «Старейшины могли высказаться против, но отец своего мнения не изменял. Война полезна для народа, закаляет боевой дух». «Здесь не горы Аша», — напомнил карашер «Верно», — охотно согласился сын вождя. «Здесь куда больше гнили. Я научу их жить достойно». «Дурак», — подумал карашер Он завидовал. В Кэрри было то, что давно утратил он сам. Кроме того, какими бы глупыми ни были объяснения парня, но идея казалась верной. «Его никогда не били плетью», — подумал воин. Кэр задумался. Взгляд его рассеянно скользил по стенам, на которых красовались гербы подвластных императору Горнагрии земель. Остановился на огромном, в 10 локтей, коронованном льве. Потом поднялся вверх к прозрачному куполу, сквозь который падали вниз цветные, окрашенные витражными стеклами полосы света. На паркете они смешивались, создавая впечатление пестрого шелкового покрывала, брошенного на пол Сын вождя прошелся по ковровой дорожке от трона до дверей и обратно. Ступал он так мягко, что Карашер не слышал звука шагов. Слуга-мага тоже оглядел стены, но не праздно, а высматривая потайные отверстия. Прежде их здесь не было, но за тридцать лет могли и появиться. «Нет», — решил он, — «многое изменилось во дворце со времен Акарафа, но не этот зал». Тридцать лет назад хозяин отправил Карашера десятником в царскую охрану. Тогда это показалось воину, рискованной прихотью. Теперь воин понимал, маг строил будущее. И знал, что его слуге понадобится знание дивного города. Даже сейчас, когда жрец Аша был за тысячу миль от Карашера, воин ощущал его присутствие. Любое действие, любая случайность могли оказаться работой мага. Сумма очков, которую воин выбросит, играя в кости на постоялом дворе Споткнувшаяся лошадь Понос, внезапно поразивший привратника Тридцать лет назад Карашер прибыл в Великандар тоже под чужим именем Но был куда более уверен в себе, чем сейчас Маг сделал его чистокровным корнитом Алым И не просто алым, а заслуженным сотником сагиринской границы С таким послужным списком ничего не стоило попасть в царскую стражу, и Карашер прожил во дворце шесть лет, до самой смерти Аккарафа. Не худшие годы, как он считал. Шесть лет. А потом хозяин приказал ему уйти. Что же, шести лет хватило, чтобы изучить и дивный город, и придворный церемониал. Теперь же это оказалось очень кстати. Но все равно следовало быть предельно осторожным, форгал необычный император, и окружил себя необычными людьми, людьми, которых его предшественники никогда не подпустили бы к настоящей власти. Взять, например, того же Шотара. Верность капитана Дворцовой Стражи покоится только на уважении к более сильному. Сочти шатар что он сам более достоин трона, чем нынешний император – И нет императора умеет разбираться с трудностями как сказал кэр еще бы непринужденность с которой капитан рассказал люгу о своем намерении убить хонхурзака если бы ф фаргал не вернулся как нельзя лучше характеризовала шатара кстати с хонтхурзаком надо разделаться подумал воин чем меньше претендентов на кедровый трон тем лучше капитан шатар «Человек силы. без почтения к такой чепухе, как должность или древность рода. Шатар – человек войны. Исаканин – человек мира. Эти двое были доверенными людьми Фаргала. Одними из самых доверенных. Доверенных же отталкивать не стоит. Трудность в том, что те, кто и есть настоящая опора царя, не станут просить аудиенции». Царь сам вызывает их, когда появляется нужда. Забытые, они начнут беспокоиться, задумываться. Есть Шотар, есть Саканин. Хотя этот-то скорее предан кедровому трону, чем Фаргалу. Карашер помнил Саканина еще с прежних времен. Только тогда аристократ не был старшим советником. Даже просто советником. Но Аккараф ценил его и понемногу продвигал наверх кто еще бренелар нет это человек саканина серьезное упущение карарошер должен был сам подыскать человека на должность начальника царской стражи но это поправимо если бренелар окажется неподходящим кэр его разжалует и назначит другого кто еще может быть полезен дарзар Кайр. эти ходили с фаргалом в Рэми. полезные люди Безусловно. Но не для дворцовой интриги. Зато и тот, и другой поддержат идею войны с Игирином с большой охотой. Алый, потому что любит драку, самириец, потому что наемник всегда наемник. Даже если он носит пояс Тысяцкого и пользуется особым покровительством государя. Теперь Карашер полагал, что знает причину, по которой его хозяин не желал трогать Фаргала. Кто бы еще мог оставить им в наследство Империю, идеально подготовленную к тому, чтобы подмять под себя весь мир Ашура? Всех, даже хитроумных Соктов. Вот от кого следует держаться подальше. И держать подальше Кэра. С ними хозяин пусть управляется сам. А Карашер будет держаться от посла подальше. Можно поклясться третьим глазом Аша, стоит Кенгизару взглянуть на них поближе – и сокт мигом пронюхает правду ох как бы пригодилось карашеру умение хозяина читать мысли конечно и хозяин не всемогущ карашер вспомнил каким был жрец после явления таймат еле дышал величайший из жрецов аша увенчанный диадемой власти был слаб как новорожденный щенок как тогда испугался карашер еще бы умри маг и воина уже не найти выхода из подземелий Кхуарала. Так сгнил бы там вместе со своим бессмертием. Единственное, чему он тогда обрадовался, — исчезновение мальчишки. Но Кэр вскоре нашелся. В одном из соседних коридоров. Интересно, кто его туда перенес? Змей? Богиня? Сам же Карашер и нашел его. Сам принес обратно в храм. «А что делать? Разве от мага что-нибудь скроешь?» Но мудрый аж! скорее бы уж хозяин появился и взял на себя и мальчишку, и всю эту империю. Карашеру до смерти надоело прикидываться соктом и ожидать, что в любую минуту их могут разоблачить. «Мой государь...» — вернулся Саканин. «Мой государь, капитан Шотар предстанет перед тобой через полчаса. Ты примешь его в библиотеке, как обычно?» «Да», — ответил Кэр хотя бы понятия не имел ни об обычае, ни о местонахождении самой библиотеки. «Необходимо ли мое присутствие, государь?» осведомился старший советник трона. Кэр, вспомнив слова Карашера о поводьях, подошел к Сакканину и, положив тому руку на плечо, произнес как можно дружелюбнее. «Твое присутствие мне всегда по душе, но, уверен, у тебя слишком много незавершенных дел. Я поговорю с Шотаром сам». 10 демонов», — подумал Карошер. «Откуда у мальчишки такая обходительность?» Не меньше слуги мага был удивлен и Саконин. Перед ним словно явился призрак из прошлого — Форгал только что занявший кедровый трон. В то время фамильярность царя коробила Саконина, хотя он, разумеется, не показывал этого. Но когда форгал стал лучше чувствовать дистанцию между собой и главой Совета, Саканин с удивлением обнаружил, что ему не хватает ощущения этой жесткой ладони на своем плече. «Прикажешь подать вам напитки, кушанье?» – спросил старший советник, как всегда умело скрыв свои чувства. «Да, обязательно», – ответил Кэр, у которого постоянно сосало в желудке. Маг обещал, что это пройдет, когда на кости Кэра нарастет нужное количество мяса. Старший советник перевел взгляд на Карошера. Обычно именно Сокт определял, какие вина и какие яства должны быть поданы. Вождь знал в этом толк. Но сейчас Сокт молчал, только разглядывался конина своими яркими синими глазами. Можно было поклясться, что он улыбается там, под этим золотым намордником, который взял обыкновение носить последние несколько дней. «Но какое мне дело?» Остерег себя старший советник, следивший за мыслями не менее тщательно, чем за речью. Да и чего ждать от островитянина? Он еще раз посмотрел на Сокта, стоящего, какая наглость, на две ступени выше, чем государь. Может, Кенгизар прав? Но Фаргал и прежде вел себя своеобразно, а вождь Соктов, бесцеремонность у них в крови, и прежде плевал на этикет». «Мне дозволено уйти, государь?» «Да, конечно. Пошлю за тобой, как только возникнет нужда». «Ненадолго хватило его деликатности», — мысленно отметил Карашер. Советник вышел. Церемонимейстер вопросительно посмотрел на него, но Саканин покачал головой, и тот приказал стражнику закрыть ореховые двери зала приемов. Кэр и Карашер остались одни. «Ты знаешь, где библиотека?» – спросил сын вождя.